Глава 18. Эмпатия против атома. Времени до рассвета, когда по пустошам начинают разбегаться первые лучики солнца, что пробиваются сквозь полные кислотными испарениями черные тучи, оставалось около трех часов. Эмпатия заставляла меня морщиться. Иногда возвращалась боль фури фурикота, иногда накатывала осознание того, что этот мир скоро канет в небытие. Мяч спал, свернувшись в белый бронированный клубок. Стресс и трансформация, которую я провел с его ДНК, не прошли даром. Теперь он, как и я, мог дышать без костюма, и на него более не были настроены мной же созданные когда-то маячки. Накладывая отводящее заклинание на нашу стоянку, я видел неприкрытый интерес Чака. У него был такой же самопроизведенный цикл, как и у меня, А идея, что два разных измерения терра направили именно к нам две почти одинаковые группы, более не казалась таким уж безумием. Их вычислили, однако какова вероятность, что были и незамеченные, прошмыгнувшие сюда тайком? Были ли такие, что еще придут, и были ли те, о которых мне не посчитали нужным сообщить? А может, мелькнула мысль, все это не случайно? Может, я оказался там, где оказался по чьей-то воле? Ну, не могли в АЭФ проморгать работающий полуразумный боевой магический цикл в поле Учака Альф? Если так, то мне не просто не повезло. Меня подставили свои же. Подставила Герра. Но зачем? Хелл, так как ты оказался на стороне Спирита? Нарушил тишину Чак. Он сидел с Эйни напротив меня на каменном плато, что находилось в некотором отдалении от той трубы, откуда мы выбрались. Место было отличное. Горная гряда делала нас незаметными для прямого биологического или механического зрения, а с воздуха довершала защиту магическое покрывало. Они общались в их чате. Это было очевидно. Нет, не по лицам. Хоть их мимика и синхронизировалась, волчьи шлемы успешно скрывали ее. Я узнал, что это так по подрагиванию рук и ног. Девушка Кимоно вытащила из брони костюма свой рыжий хвост и изо всех сил старалась не выдавать своих чувств. Но проклятая эмпатия передавала мне их в полном цвете. Эйни ненавидела. Нет, не меня лично, а Тирипс в целом. Ну, думаю, как я бежал из тюрьмы, вы уже просмотрели, как трансформировался тоже. Так что я отвечу на тот вопрос, который вас на самом деле интересует. Мы же теперь на одной стороне. На последних словах я улыбнулся, и меня снова окатило пойманным из пространства презрением. Да, с таким скиллом воевать нельзя. Будешь чувствовать боль всех и вся, и свихнешься раньше, чем тебя разрежут лучами на куски. Как заглушить эмпатию, если она, словно чуткий микрофон, снимает все подряд? Да еще если учесть, что она будет расти с каждым уровнем, ибо системе будет казаться, что я применяю ее постоянно. Мысли начали обретать стройность, и я стал анализировать, что именно она, эмпатия, используется для считывания. Если мне удастся, то я смогу блокировать ее, поместив себя в какой-нибудь эмоционально непроницаемый купол. В теории это должно было сработать. Однако моим собеседникам не терпелось услышать продолжение, и магические дела пришлось чуть-чуть отложить. Более чем полвека назад тут была большая война, которую мы отрицательно выиграли. Много наших полегло, но спирит не устоял. Ничего, что я в общем. Подробности и даты вам все равно ничего не скажут. В вашем мире ведь этого уже не произошло. И не произойдет. Стиснув зубы, произнесла Эйни. Меня снова обдала ее ненавистью. Я успел пропустить сквозь магический сканер эту волну и отследил зачатки процесса, с помощью которого моя эмпатия ловила энергию ярости. Я покачал головой, делая вид, будто что-то прикидываю. На самом деле мой ум уже выстроил приблизительные конструкты для фильтрации такого рода волны, заодно расщепляющего и исходящего от меча энергию боли. Но победа далась не совсем легко. Погоди, а как вы победили? Заинтересовался Чак. Вы же не могли убедить правительство, что надо воевать крупномасштабно со своими же гражданами? Нет, конечно. У нас был планетарный совет, как и у вас. Вначале мы навязали чистоту и главенство человеческой расы над модификациями, а сами модификации выставили опасным отклонением, за афилией и мракобесием, возвратом в каменный век. Тут подоспел промышленный скачок. Тере понадобились новые ресурсы, а их можно было добыть лишь на других планетах. Так встал вопрос об освоении других звездных систем. Погоди, а как же Марс, Венера, Меркурий, спутники Юпитера? Зачем лезть к звездам, если у нас и так богатая планетами система? Я не знаю, как у вас на Земле, а у нас на Тере предыдущие не оставили нам ничего. Марс, Венера, кольцо Фейтона, все было выработано. «Предыдущие?» — не выдержала Эйни. «Да. Те, что погибли тут до нас. Вас их могли звать по-разному. Цивилизация Льва, Паст Ледяного Змея, Империя Ра...» Я говорила, одновременно работал с текущей силой. Вскоре фильтр почти полностью поглотил ярость девушки и даже выделил чуть-чуть рабочей энергии, пригодной для магии. «Никогда о них не слышали», — буркнула Эйни. «У нас тоже не особо афишировали». «Кому интересно знать, что он живет не то, что на выработанном карьере, на кладбище?» — усмехнулся я, глядя на девушку. «Это чертова конспирология! Мы знаем о нашем мире все!» Запротестовала она, и я получил еще чуть-чуть силы за счет переработки ее гнева. «Да, фильтр работал. Теперь меня не так колотило ни от приступов боли кота, ни от гнева кимономими». «Хорошо, хорошо», — примирительно поднял я белые руки лапы. Пускай у вас было не так, но у нас мир был таким. Вообще-то у нас тоже множество следов древних. Начал было Чак, но Эйни шикнула на него. Мол, не подыгрывай ему, бог его знает, что он задумал. Шли тяжелые дебаты, продолжал я. И мы провели референдум, после которого мировое правительство было распущено, а вместо него назначен единый выборный главный председатель терры мистер Гевара Роза. Какой-то странный референдум, удивился Чак. Недемократический. И он председатель чего, раз совета больше нет? Там в несколько этапов получилось. Первое. Тера согласилась с тем, что ресурсы важны. Противниками референдума в основном были приверженцы культа зверей, которые часто трансформировали себя в фури. Второе. Объявление фури врагами народа Тера и регрессорами. Третье. Изоляция их в фури-ленде. И последнее. Масштабная война с Фурилендом. «Почему в четыре этапа, а не в один?» — снова спросил Чак, ловя укоризненные взгляды девушки. «А как еще можно было сделать, чтобы один народ разделился минимум на две группы, между которыми нужна война?» А уже во время войны, после нанесения термоядерных ударов по Фуриленду, спирит и пал. «Где был этот ваш Фуриленд?» — наконец спросила Эйни. Везде, где нейтрально или положительно относились к фурии и спириту. Южная Азия, Китай, Япония, Индия, Австралия. Теперь там ядерная пустыня. «Как ты можешь это все спокойно слушать?» Повернулась к Чаку Эйни. «Мой фильтр начал зашкаливать от изливающейся на меня силы». «Ты же видела сама, нам без него никуда не уйти», спокойно произнес тот. «Успокойся. Он хоть и воплощение зла, но теперь на нашей стороне». «Почему ты так уверен?» — повысила голос девушка. «А вот об этом я и пытаюсь вам рассказать». Хлопнул я ладонями по бедрам. Королева Фуриленда Алам, вместо того, чтобы нанести по нам ответный ядерный удар, пощадила планету и обратилась к высшему вселенскому закону. Как бы сказала некое суппи в видениях вашего меча к родителям Спирит и Тирипса. «Кстати, говорят, сама она избежала гибели и все еще воюет против нас где-то в Африке». Я немного подождал. Удара за запретное слово не последовало. Значит, то, что я говорил, нужно было сказать. И в качестве проклятия нас, отрицательных, поразил скилл, несвойственный нашим делам. Эмпатия — то, что позволяло нам чувствовать боль всего на свете. Эмпаты начали сходить с ума, уничтожать своих, попадать под отлучение. И руководство АЭФ решило изолировать всех, кто получал это проклятие. Тем более, что чувствующий отрицательный за здрасти становился бойцом спирита. «Мы береглись как могли, но нет-нет, да кто-то настигал опыт и в нагрузку скилл». «Поэтому вы воюете машинами?» — догадался Чак. «Чтобы не получать опыт?» «Да, в том числе», — согласился я. «Эмпатия — страшная болезнь. Это гибель надежд, карьеры, жизни в целом. Поэтому ваших... наших... Не убивают, а изолируют в лагерях, где подавляют спирит способности. «И такая болезнь поразила тебя», — констатировал Чак. «Бедненький. Почувствовал все, что натворил, выгнали из секты, да еще и котиком сделали. Ты, наверное, себя ненавидишь». Зло саронизировала Эйни под неодобрительным взглядом Чака. «Я хотел было что-то ответить, но вдруг понял, что она более чем права». То, что появление импатов стало закономерностью, не являлось секретом, но для перехода нужен был приток рейтинга. В моем случае такой рейтинг обеспечил случайно забытый цикл на груди Чака Альф. Гера знала, что я захочу его допросить, и потому вместо других видящих вызвала из отпуска именно меня, чтобы я получил этот самый рейтинг после гибели пленного. Но зачем? Какой мотив убирать меня с дороги, если я и так никому не мешал? «Поставить на мое место кого-нибудь своего? Вряд ли. Я вполне ее устраивал. Зачем?» Этот вопрос крутился у меня в голове, и я чувствовал, что ответ где-то рядом, буквально на поверхности. «Чак, как вы планировали найти твою бабушку?» «У меня маяк. Мне его сделали еще на земле. Маг показал мне мини-заклинание с болтающейся микросхемой внутри». А зачем вам поисковик, если у вас в группе есть видящие и вы могли бы и так ее найти? Я говорил, и мне казалось, что я где-то близко к инсайду, что вот-вот и пазл сойдется. Я не знаю. Может, чтобы не отсвечивать магии спирита в вашем мире? Или чтобы найти того, кто может прятаться и от своих, и от чужих. Тот, кто дал вам маяк, хорошо себя знал эй не ты можешь найти бабушку Чака предвидением? Обратился я к девушке. Мой вопрос явно поставил ее в тупик. «Я...» «Зачем тебе эта информация?» Насторожилась она, однако тут же попробовала. Затем еще раз. Ничего не получилось. «Чак, можно твой маяк?» Спросил я. «Он в последнее время сбоит, как будто не уверен в направлении», ответил Чак, протягивая мне схему. «Что ты, блин, делаешь?» — закричал Эйни. «Он же убивал таких, как мы!» «А мы таких, как он!» — тихо ответил маг. Заклинание «Маячок» легло в мою ладонь. Закрыв глаза, я возвал к своему предвидению. Она и вправду защищалась от своих и чужих. В видении я ожидал встретить кого угодно, только не ту, которую нас учили ненавидеть чуть ли не со школьных скамей инкубаторов. Самолит Альф. Волчица. Бабушка Чака Вульфина, Чака Альф и еще многих-многих Чаков в мультивселенной была слишком известна тут, на Тере. Я глянул на попаданцев и в зеркальных глазницах шлемов увидел свое удивленное лицо и вставшую дыбом шерсть. Изведение на меня смотрела она.